Глава девятая. Стречи и сечи. Осень, тысяча четыреста восемнадцатый год. Москва. Арда. А муженек мой бывший тряпка, если аще более не пишу, инда напомнить осмелюсь о преданных людях, что ты, батюшка, мне прислать давно обещатьи. Закончив строчку, Софья Витовтовна. ныне скоро уж девять лет как скромная инокиня Марфа поправила на голове строгий клобук и перекрестившись на висевшую в уголке келье икону Божией Матери, задумчиво посмотрела в оконце. Погожий сентябрьский денек сверкал ясным, еще почти летним солнышком, в лазурном высоком небе величаво проплывали сахарно-белые облака, похожие на волшебные замки. Тепло было. Жарило, словно в июле. Да только вот в ветвях, рожших у Вознесенской обители старых берез, уже пробивались золотистые осенние пряди. Вот и снова осень. Быстро, как и вся жизнь. Здесь, в монастыре, год на год похож, а день на день. С утра до ночи молитвы, службы. Правда, келья просторная, иконы в окладах золотых, камениями драгоценными усыпанные. В окнах стекло, ни слюда какая-нибудь. И ложа, мягкая имеется, и стол, и прибор для письма, и книги умные. Даже молодая девка-послушница за прислугу. «Все есть, казалось бы, однако вот вла-а-асть...» И не сказать, чтоб совсем ее нету. В обители-то, ого-го! Сама Ефросинья Игуменья и Накиню Марфу побаивалась. Да все в монастыре, по слову, знатной черницы делалось. В монастыре? Да. А ранее-то в княжестве, в государстве. Ах, Василий, Василий! Профукал власть ни за что. Московское это государство ныне не то, что ранее. Обычное в ряду многих княжества покорный вассал за озерских выскочек Егорки и Ленки. От кто гаден это ядовитейшая. Едва ведь не пришибла тогда. Хорошо, молодой князь Егор вступилился. А может лучше бы и пришибло, чем так а в него лежите. Софья за все пролетевшие стрелой годы так и не смогла к имени и накине Марфа привыкнуть. Снова перекрестилась, да отгоняя худые мысли, накорро прочла молитву, а потом подумав еще одну. Уже не торопясь, как подобают. От того и полегчало тут же, и мысли иные пришли, жизненные. Нет, батюшку она не зря просила. Скорости следует людейших ждать, а потом их и задачить. Чем? О, то скромная черница знала. Дочери великого князя Золитовского Витовта еще не исполнилось и пятидесяти лет. Высокая, жилистая, худая, с желчным, вечно недовольным лицом, однако еще не совсем утратившим белую красу, Софья также сохранила и властный взгляд и кое какие было и связи, последнее время обновляющиеся, расцветавшие с новой силой. Целовна старые цветоносные кусты под присмотром опытного садовника, и таким садовником была скромная инокиня Марфа. Позабыли про нее, позабыли, оставили без прегляду, так то и к лучшему, и слава Богу, Москва не сразу строилась, так и властушка возродиться не сразу. но возродиться дайте только срок не самой править тёшь из христовых-то невест назад ходу нет да и не поймет никто, коль попытается только сан себя снять сожрут тут и батюшка не поможет да и не было ещё ничего подобного и не надо не самой править а нет не так Именно что самой править самой, а царствовать пусть будет кто угодно, да хоть бывший муженёк Василий. Но именно что царствовать, а не княжить, как сейчас. Разве то власть? Так как на деревне не особенно то и больше. Ничего. Скоро всё изменится. Ежели отец мечту свою воплотит, да ему бог. Уж тогда. А покуда? Нет, не терпеть и не ждать. Действовать. Вражин своих людных вспомнить давно к тому времечко-то пришло. Да вот раньше все как-то не с руки было. Презор строгий, саглядатый кругом. Попробуй рыбнись. А сейчас-то надзор поослаб, тем более Софья и повода-то не давала за девять талет. Тихо сидела, как мышка, гордость свою затая. И вот, похоже, пришло время. Покусав тонкие сухие губы, монахиня обмакнула в яшмовую чернильницу перо. Засим. Еще раз тебе поклон, батюшка. Твоя дочь и на киня Марфа. Письмо было написано по-русски. На нем в великом княжестве литовском все и говорили, и писали, и составляли все официальные грамоты бумажки. Взяв горевшую на столе свечку, бывшая княгиня запечатала свиток воском и позвонив серебряный колокольец. вызвала послушницу. Та явилась тотчас же, простая, с миленьким личиком девчонка Глашка, сирота, койей и Накиня Марфа благоволила, защищая от всех неурядиц. За что юная послушница отвечала неподдельным благоговением и редкой преданностью. Вот, вытянув холодную руку, Инакиня протянула девушке свиток. С оборочными мужиками передашь, ну ты знаешь. Передам, матушка. Послушница поклонилась с обожанием, поглядывая на Софию кариими восторженными глазами. Не сомневайся, тайности все исполню и быстро. Чай не в первой. Марфа сгнала с губ презрительную ухмылку. Ну ступай, чадушка, ступай. Нет, стой. Что там богомазы и Конастас обновлять не явились еще? Не, не слыхайте. Как появятся, мне тот час же скажи. Больно охота на работу их посмотретьи. Скажу матушка Марфа. А как же? С благословения матушки Егуминье Софья Витовтовна лично курировала неспешно длежащийся ремонт местной Вознесенской церкви. Писала кому надо об написьма, привлекала средства, работников, и вот давно уже искала хороших художников-багамазов, о чем пол Москвы знала. Правда, вот только что-то не попадались хорошие-то. Да больше черт знает кто. Какие-то оборванцы фрезины, да еще один глухонемой швед. Сих напрочь подозрительных личностей к благому делу подпускать не хотелось. Господи, да нашел собы. Ну не Андрей Рублев, а кто-то вроде. Судьба покуда хранила посланного неугомонной заозерской княгинюшкой убийцу оси по чисто бою. Не привлекая ничего внимания, он спокойно добрался до Москвы с попутным обозом. Переночевал на постоялом дворе Кривобокова Засимы, что на неглиняной улице, а с утра отправился шататься по местным церквям до、да、Паторгу, где среди груды совершенно вздорных сплетен и слухов привычно отобрал свидение, хоть как-то касавшееся женской Вознесенской обители. Удожников ищут, ага, Богомазов, такого носи пта. И есть богомаз, самый лучший. Храм покрова на Нерли знаете? Ну, недоверчиво кивала монастырская ключница, матушка Степанида, вырвавшаяся с подворной на торг по каким-то хозяйственным надобностям. Так это ж я его расписал, подбоченился чисто бой. Не один, конечно. Вместе с Андрюшей Рублевым, а вот еще Софья Новгородская. Там мне Фиофан Грек помогал. Слыхала небось матушка про Фиофана Грека? Лючница прищурилась. Что это ни кистей пред тень видать ни красок? Так на постоялом дворе всю не с собой же таскать ее. Ладно. Подумав, матушка Степани домахнула рукой: "Не ты первый, не ты последний мил человекцы. Подходи завтра в мёрскую на Вознесение к нам, и на кине Марфи глянешься, будешь расписывать подновлятьи. Ой, работы-то много, много не мало. Приду." Осип явился, как звали. Сразу после заутренни уже стоял в воротах у мирской избы, весь из себя прикинутый, в юфтиевых сапогах, в широкой, забрызганной красками поддеве, валихо сдвинутой на левое ухо шапке. Ну, настоящий художник! Тем более при себе имел целый колчан кистей до、да、изрядных размеров сундук с красками. Сундук... Надрываясь, тащил на спидне нанятый специально для этой цели мальчишка. Упарился бедолага, но ничего, донес поклажу. За что и получил затертая медная пула. — На те, отрочи! Эй, — Эй-эй, дядько! — парнишка жалобно скривился. — Прибавил бы! Сундук-то тяжел! — Бог подаст! — ходя в людскую, отмахнулся художник. «Ступай, отрочи, с миром! А-а-а!» Ворота перед самым носом незадачливого парня захлопнулись, и скуповатый на деньгу богомаз, перекрестясь, поклонился стражам. Именно так, стражам. Обитель-то со времен водворения в нее и на кине Марфы охранялась, как не всякий Кремль. Правда, сейчас уже стало похуже, Не так, как было еще лет пять-шесть назад. Уже и стражники сюда назначались старые, свое отслужившие. Так больше для виду. Одна какое что, коли не ленились, проверить могли. Эд что у тебя паря? Стрелы что ли? Да какие у стрелы? Кисти иконы писать. А похоже на стрелы Это вон, палчина. Вообще как копье. Да тонковата она для копья. Я ж... Знаем, что богомас. Видим, что тонковата. Шутим, ага. В сундуке-то у тебя чего? Краски. Ты、да、крышку-то отвори. Глянем, ага. Порошки какие-то. Эти-то порошки, краски и есть. Их растворять надо, на яичном желтке размешивать. — Иди ты! На яичном! — Это сколько ж яиц надобно!» Помурыжили стражи вольного художника Осипа Чистобоя, чего уж. Да все ж в людскую пустили, а оттуда и в церкву Вознесенскую провели. Хорошая церковь, каменная, высокая, а изнутри аж вся светится. И слева от алтаря досчатые лесочки. С той стороны начнём шпаря, а завтра с утра и накинья Марфа придет глянет. Коля все хорошо, честь тебе и хвала, а Коля плохо так выгонит. Ага, ага. С утра значит. Может и вечером заявиться. Смотри, глаз у нее строгий. Через тобой готовился к порученному делу быстро, но и без ненужной спешки и мельтешения. Неспеша вытащил из кушака тетиву, согнул палку, быстро приведя в боевое положение добрый клеенный лук. Приготовил стрелы, кисти, разложил все на лесах и уже после этого принялся растирать краски. Тоже нужно было играть роль богомаза. Вот Осе поиграл, довжился、да、роль безобмана, точно. Красочки размешав, махнул кистью по облупившемуся нимбу какого-то святого. Затем, вдруг вспомнив, протянул досочку куському оконцу, выпустил наружу веревку. Радостно за окном птички пели, воробушки чирикали. Послушал малость и снова за краски. Я опять заплесала в руках кисть, любо дорого посмотреть, по крайней мере самому чисто бою, именно так и казалось. Увлекся, однако головы не терял, все вниз на двери посматривал. Вдруг да появится и накинет Марфа, вот для нее и стрела. Посматривал, да просматривал. Вовсе не оттуда бывшая княгиня явилась, совсем с другой стороны. Слева от алтаря тоже вход имелся, да только лиходей то его не ведал, а надо было бы. Ближе к алтарю у амвона давно уже стояла Софья, да не одна, с послушницей верной Глашкой. На богомаза глядела дощурелась,、да、и ж как молует то. «Ох, преподобная матушка, не богомаз он!» Вздохнув, неожиданно прошептала девчонка. Инокиня недобро вскинула бровь, поясни ему. «Богомазы разве ж так кисти держат? Видала я прошло летость Рублева с артелью. Кисть по-особому держат, как птицу, ни задушить, ни выпустить. А этот...» Эва схватил в кулачище. «Нет, не художник это, а не знам, а кто». «Не художник, говоришь?» Монахиня призадумалась. Высохшее, изборожденное морщинами лицо ее скривилось, словно от зубной боли. «А ну-ка, Глашка, беги живенько, кликни стражу». «Ага». Громче, чем надо было, воскликнула девка. Да, выбегая, дверью потайной хлопнула. Осип тут же обернулся, да, увидев дернувшуюся в полутьме фигуру в монашеской рясе, живенько схватил лук-стрелу, а одну за другой пять штук успел выпустить. Да ведь Софья-то тоже не дура. Быстро сообразила, что к чему, да за алтарем спряталась. Позабыв про сан, прыгнула, как кошка, словно простоволосая бесстыдница девка в реку нырнула. Острелы-то одна за другой в алтарь канулись, задрожали злобно. Промедли и накиня хоть на миг, словила бы стрелу сердцем, а так упаслась, спасибо послушница Глашке. Понабежали тотчас же стражники, загомонили. «Вон он, вон, хватайте!» Трое зачали стрелы метать. Четверо на леса полезли. Только злодей-то их дожидаться не стал. Расставив, словно коннотоходец, руки, пробежал по дощечке к окну, протиснулся да по веревочке вниз. Да так ловко! Ушел бы, коли бы не шальная стрела. Во попали все ж стражнички, угадили. Да подбежав принялись спорить, чья стрелата? Моя, моя, я ж последним бил, а я первым. Да ты спал ста шагов, телегу не попадешь, а тут вся сотня. Я не попаду. Не вы слыхали? Лишь десятник, подойдя, хмуро склонился над мертвым телом, перевернул. И непонятливо скривился. Кончай спорить, ироды. Стрела из самострела пущена. А у кого из вас самострел? Стражники смущенно переглянулись, и десятник, погрозив кулаком, быстро нашел им дело. А ну обыскать здесь все. Сообщника с самострелом ищите, хватайте. Ага. хватайте как же было бы кого хватать второй посланец молодой заозерский княгиня Трофим первым делом выбросил арбалет в пруд а уж потом выбрался из кусточков до、да、к церквям да на площадь красную так вот соредь богомольцев и затерялся ищи теперь С искаженным от пережитого страха лицом выбралась из-за алтаря и накиня Марфа, рясу от пыли отряхнув, хлабук на хлабучило, поплотнее плат черный подвязала, губы сжала, вышла на улицу. Неприступно, сурово. Не скажешь, что ведь только что Акичадушка непотребная прыгала. Завидев мертвого Богомаза. Софья едва сдержалась, чтобы не выругаться. Потом, чуть подумав, рукой махнула да перекрестилась, молитву Господу вознеся. Даже поблагодарила стражников. Жаль, конечно, что живым не взяли. Но、ну, да ладно, хоть так. Слава Богу не убил, не успел. Вы с чего так быстро появились? Глажка проворно бегает. Не, матушка. Завылебался десятник. Глажку-то мы по пути встретили. Тебя как раз и шли докладать о гостях новых. Что за гости? Инакинья обкинула голову. Двое каких-то. Велели передать тот, кого просила, их и прислал. Тот, кого просила? Монахиня покусала губы и вдруг просияла лицом. А, -а, -а наконец-то появились. Что ж, надо сказать вовремя. Где они сейчас? Во дворе у трапезной ждут. Учай в гостевую идут. Жива. Сквозь украшенное цветным витражом окно бил яркий солнечный лучик, окрашивая летавшие в воздухе пылинки в синий, красный и желтый цвета. яркие и праздничные, а также по праздничному бил на улице колокол, где-то совсем рядом бил медный с переливами, звон вероятно доносился с колокольни ближайшей церкви. Звонят, Марганов тихо промолвил Федор. Он лежал на узенькой скромной койке в ряду таких же подобных, тесно расставленных в гулкой. под сводчатым потолком зала, украшенном статуями святых и большим позолоченным распятием. Статуи, витражи, значит, католики, не свои, не православные. Где же он? Ох, как голова то прямо раскалывается! Диака осторожно поднял руку. Черт побери! Забинтовано. Как же так-то? Как же он здесь? И где это здесь? Вспоминает, вспоминает парень. Слава богу, память похожа на прочтение отшибла. Итак, он в Любике был. На колокольне следил за кем-то, за лиходеями, а потом, потом провал. Что, слесов с колокольни сорвался головой вниз? Нет, скорее ударил кто-то. Ах, как башка-то болит, ноет! Поскребев от боли зубами, молодой человек прикрыл глаза, несколько успокоился, а потом, повернувшись по-немецки, спросил у соседа желтого беззубого старика. изможденного какой-то страшной болезнью. «Мы где?» «О!» — ухмыльнулся тот. «Очнулся-таки! А то доктор уже думал все. В госпитале ты парень, в госпитале Святого Духа». «А-а-а!» — Федор скривил губы в улыбке. «Так это в церкви Святого якобы звонят». «А вот и нет, Майнгер». то в нашей святого духа церкви, а у святого Якоба все колокольню починить не могут. Лет сорок уж. А доктор, лекарь здесь кто? Гердалла, итальянница из Вероны. Охотно пояснил старик. Давно уж у нашей коммунны на службе. Завтра по утру с обходом явится. Завтра, Федор. Нет, Гер Яханас Гульт, почтеннейший негациант из Нарвы. Снова дотронулся до повязки. Кажется, вроде уже куда меньше болела, а поначалу-то было его вовсе не в моготу. Нас тут бесплатно лечат или деньги потом? Кого как? Сосед отозвался уклончиво, а потом помолчал немного и через некоторое время добавил. Ежели у тебя деньги есть, так ты потом госпиталью сотворишь пожалование. Понял, Майенгер? Чего ж тут не понять? Пожалование сотворю, а как же? Интересно. А долго я уже здесь? Да с неделю. Сколько, сколько? Молодой человек едва не подпрыгнул на койке, не обращая внимания на тупую боль. Это ж надо, не дядю! Целую неделю он тут валяется, а за это время много чего могло произойти. Те подозрительные лиходеи, что подбирались к геру Якобу Штермеру, преуспевающему владельцу фрахтовой конторы, заодно и доверенному человеку литовского князя Витавта. Скорее всего уже покинули город, спокойно уладив все свои дела. А какие у них здесь были дела? Убить Штермейера? Так верно и убили, а может и не убили, договорились? О чем? Погруженный в думы старший дьяк уселся на коекер, рассуждая и планируя свои дальнейшие действия. Ежели Штермейер, он же литовский боярец Давмонтий Скрабов, убит? Тогда можно спокойно плыть домой, в Новгород. А если не убит, тогда возвращаться рано. Тогда надо как угодно разговаривать этого чертова литовца. С наскока может и не получится разговаривать, боярин Скрабов, мужчина опытный, ушлый. К тому же, по всем сведениям, предан своему сюзерену и крепок духом. Такой и под пытками не сломается, да... Однако же, что же делать-то? Отражавшиеся на мраморном полу цветные лучики медленно двинулись к Федору. Вот уже один синий подобрался к руке, другой загорелся золотом на подушке, словно само солнышко улыбалось. Что же делать? Как подобраться к боярину, через что надавить? Или... Через кого? Так, насколько знал дьяк, семьи то уж термия раскрабого не было, погибла семья от чумы, вымерла. Один Якоб Давмонтии остался. Пойду на солнышко. Сосед заскрипел койкой. Посижу, погреюсь, на людей посмотрю. На людей? Скривился Федор. «И много их на больничном дворе-то?» Старик почесал за ухом и ухмыльнулся. «Почему на дворе? Там галерейка есть». «Галерейка?» Посмотрев на согбенную спину болезного, Герр Гульт соскочил с койки. «Эй-эй, уважаемый, постойте-ка, я с вами пойду. Подышу воздухом, погреюсь». «Со мной?» Старик обернулся и хитро прищурился. Как хотите. И правда, подышать свежим воздухом в здешних условиях было бы очень даже неплохо. По прикидкам Федора в зале находилось около двух десятков больных, по большей части лежачих и надрывно кашляющих. Некоторые даже метались в бреду, но были и с виду вполне здоровые люди. Трое таких, не обращая ни на кого внимания, собравшись в дальнем углу, азарт нарезались в кости. Монахи-послушники почему-то замечаний им не делали, верно остерегались. Федор, как был босой в длинной и широкой полотняной рубахе, несколько замешкался на пороге. Ну не в таком же виде идти, а своя-то одежка где интересно. И деньги. Брат Бруно каштелянадежкой уведает. Смачно высморковавшись, пояснил старик. Вы, господин, не переживайте, ничего не пропадет. Брат Бруно человек честный. Хотелось бы верить. Ведите его на вешалке плащики. Захватите два. А я пока узнаю насчет обеда. Накинув на себя плащ из грубой ткани. Федор взял другой такой в руки и вышел на больничный двор, щурясь отбьющего в глаза солнца. Надо признать, двор поддерживался монахами в самом образцовом порядке: аккуратно подстриженные кусты, клумбы, у дальней стены ровные в линеечку липы, как видно, специально высаженные лет двадцать назад. Наискосвет весь двор пересекала длинная тень недостроенной башни церкви Святого Якова. Откуда еще совсем недавно старший дьяк? А, вот вы где. Сосед по палате неожиданно вынырнул откуда-то из-за кустов. Гороховая похлебка на обед. Без мяса, но густая. Наедимся. Горох – это хорошо. Покладисто согласился Федор. Вас как зовут, кстати? Флаг. Ангельберт Флаг. Старик церемонно поклонился и хмыкнул. А можно и проще. Дядюшка Эйша. А вас? Йоханнес Гульт из Нарвы. Из Нарвы. Присвистнул Герфлаг. Далековато же вы забрались. «Небось, шкипер или купец? Приказчик!» Старик улыбнулся. «Ясненько. А я так нигде, кроме родного города Любика, не был. Мельница у меня когда-то была, дом...» «Да впал в долги, разорился. Все пришлось продать, а супруга моя померла еще раньше». Теперь вот здесь в госпитале пригрели, спасибо братству Святого Духа. Вон она галерейка за липами, видите? И вновь диак зашагал следом за дядюшкой Эйшей и по узенькой лестнице поднялся на тенистую галерею, с которой открывался весьма неплохой вид на паперт перед храмом Святого Якова и на фрахтовую контору, кстати тоже. А что это за здание? Федор указал пальцем прямо на кантору. Что что вы говорите? А, Прахт. Это для меня интересно. Весьма, весьма. А кто там главный? Как как? Якоб Штормеер. Нет, не слыхал. Очень удачливо в делах? Что вы говорите? Ах, тоже вдовец. Жаль, жаль. «Однако судьба. И что, никаких привязанностей?» «Да как тебе сказать, Йоханнес?» Как и положено добрым приятелям, новые знакомцы уже перешли на «ты». Старому Флакку явно хотелось хоть с кем-то общаться, что-то рассказывать, показывать, говорить, говорить, говорить. А в лице Гера Гульда он нашел в себе весьма благодарного слушателя. Уж то что ослушать Федор умел, не перебивая, глядя с доброй и понимающей улыбкой в глаза и время от времени вставляя вполне к месту уточняющие вопросы. Люди обожают, когда их вот так слушают, искренне с участием, вроде как принимая все их проблемы за свои. Так вот, насчет привязанности и того конторщика. Э, Йоханнес, я ведь тут частенько торчу, убираю, подметаю двор и вот эту галерею. Смотрю на людей, очень тут, смею сказать, удобно. Так-то на улице не будешь на людей пялиться. Могут и в лоб дать, и правильно, а здесь, здесь иное дело. Не видно. А как интересно, господи! Иногда чего только не увидишь. Так вот, о конторщике, о Гире Штермейере. Ты ведь не зря про него расспрашиваешь, парень. Видать, хочешь иметь какие-то дела. Но ты и приказчик, да? А я тебе так скажу. Есть, есть у канторщика Якоба одна зазноба. Да что ты? Оживился Федор. Зазноба? И что она? Молодая, красивая? Дядюшка Иша расхохотался. И молодая, обходительна, а по поводу красоты... Личика приятная, но, на мой взгляд, таща больная. Хотя, кому какие нравятся. Правда, она из простолюдинок. Тирота, торгует укропом и всякой прочей зеленью. Домишко у нее на окраине, уголь штатских ворот. Маленький, неказистый, но еще крепкий. Вполне можно жить да поживать». Сказать по правде, без господина Штермейера не было бы у нее никакого домика, даже и такого. Так это что? Он ей купил, помог? Да. За знобу Гера Штермейера звали Агнесса, и домик был, да, так себе. По фасаду размерами вряд ли больше полторы сажени. Зато в два этажа и с покатой черепичной крышейю. Маленький, зажатый с обеих сторон своими более рослыми и плечистыми собратьями, домишка зеленщицы тем не менее выглядел вполне опрятно, как и его хозяйка на взгляд Федора. Это какая краснощекая душечка с крепкими бедрами и налитой грудью, ничуть не тощая. Голубые, обрамленные густыми ресницами глазки блестели. Из-под белого чепца и грива выбивались вьющиеся темно-каштановые пряди. Ну, всем хорошо фрау Агнеса, точнее говоря, фройляйн. Старший диак любовался чужой зазнобою, неспешно подтягивая пивко на террасе небольшой пивной, располагавшегося на углу рядом, откуда прекрасно просматривалась небольшая площадь у самых ворот с расставленными торговыми рядками. Зеленщицу Агнесу Гергульду охотно показал принесший пивослушка, разбитной, малый, с раскосами, хитрыми глазами и широким лицом. Показал и даже языком прищелкнул, да мечтательно молвил. «Ах, Агнеса вдова!» «Значит, она вдова!» «А что, она второй-то раз замуж не вышла?» «Не вышла», — ухмыльнулся слуга. «Да кто возьмет вдову-палача, да еще с двумя детьми?» «Правда, похаживает к ней один. Не без этого. Наставлять рога не советую. Иные пробовали. Вышло погано. Любовник-то у нашей Агнессы человек непростой». «А говорили, как раз простой». Федор удивленно приподнял левую бровь. «Простой конторщик». «На простых конторщиков портовые парни не работают». «Портовые парни?» «Знаете, из тех, кто всегда ходят с ножичками и в случае чего не боятся пускать их в ход». «Короче, я вас предупредил, господин, к этой даме не суньтесь». Отблагодарив парня парой пфенингов, Почтеннейший норвежский негациент Гер Йоханнес Гульт покинул пивную и отправился к себе в покойе. Те самые, что еще до госпиталя снял в одной гостинице. Здесь же угол Штинских ворот. Слава Господу, братка Штейлян из госпиталя Святого Духа, как о нем и говорили, оказался человеком наредка с честным. Ни медяхи себе не присвоил, не взял. Правда, от благодарности не отказался, и, верно, именно с этого не так уж мало имел. Как бы там ни было, а все деньги Гера Гульда оказались в целости и сохранности. Ведь в этом повезло. Теперь бы вот так же повезло с Зеленщицей, точнее сказать, с литовцем. Кстати, о Зеленщице знал и хозяин гостиницы, Герр Штромм. С горбленым меланхолик, с потухшим взглядом и вечно унылым лицом. Из него, конечно, и слова было не вытянуть. Однако кое-какие сведения дьяк все же раздобыл. Правда, при этом больше говорил сам, сам же и отвечал, а господин Штром лишь кивал, соглашаясь или отрицательно мотал головой, словно старая лошадь, кое-вместо овса задали вдруг соломы. Так у нее любовник, да? «Сдержанный кивок. И он ее содержит. Снова кивок. И вы его прекрасно знаете. Мотание. А фройляйн Агнесса торгует на рынке. Кивок. Что же она лавку-то в доме не сделает? Денег нет?» «Деньги, думаю, есть». К удивлению Федора, Герш Тром на этот раз разразился таки словами. целой фразой и не одной. Просто они ищут каменщиков, хороших и чтоб много не брали. Теперь настала очередь постояльца кивать. Ага, каменщиков. Понимаю. А о старый дом ее, где они жили с прежним мужем, принадлежал не им, а городской коммуне. Вот после гибели мужа Агнессии пришлось ехать. Жаль, жаль, добрый был палач, умелый, старательный. Хозяин гостиницы непритворно вздохнул и, низко опустив голову, смежил веки. Так что Геру Гульду составило немалых трудов разговорить его вновь. И все же разговорил, нашел интересную для собеседника тему. Вы сказали после гибели мужа. Так что же, полохата убили выходит? Выходит так. Девка одна гулящая из портовых шалав метнула нож из толпы прямо во время казни. Господин Штром пожевал губами, ну в точности как лошадка сена. Прямо в сердце попала, умелая. Верно, отомстить хотела. С неделю до того наш славный палач ее добрекнутом попощивал, да заклеймил как воровку. Вот прямо на запястье клямо поставил. Потратив некую часть оставшихся у него средств на экипировку: короткая замшевая куртка, мастерок с киркою, круглая кожаная шапка, какие по всей Германии носили мастеровые. Ближе к вечеру Федор уже стучал в дверь дома вдовицы с самым беспечным видом. «Хозяйка! Эй, хозяйка! Открывай!» «Чего тебе?» — недружелюбно спросили из-за двери. «Говорят, тебе каменщики нужны?» «Нужны? Ты, что ли, каменщик?» «Каменщик. И напарники имеются, и опыт. Надеюсь, не из тех, что ремонтируют башню церкви святого Якоба. Ладно, заходи. Езвительной усмешкой на губах Огнеса распахнула дверь, впуская неожиданного гостя. Каштановые волосы, голубые глаза, крепенькая, все при всем и впрямь милашка. Правда, она показалась Диаку чем-то расстроенной. Его уголках глаз все еще стояли слезы, впрочем, быстро улетучившиеся, как только разговор зашел о конкретном деле. Интересно, сколько вы запросите за работу? Тут надо обна посчитать. Серьезно, отозвался Диак. А вы что хотите? Хочу расширить окно и сделать прилавок. Увидев столь привлекательного молодого человека, девушка прям на глазах подобрела. Ну как в других лавках? Хотите по римскому типу сделать? Или может быть как в Баварии чуть поуже? Нет-нет, по римскому. Товара у меня много, узости ни к чему. Тогда придется расширять подоконник, моя госпожа. Делайте что надо. А цена? Оплата после работы. Воспешно успокоил Федор. А сейчас лишь попрошу небольшой аванс. Купить кирпичи, раствор и оплатить повозку. И? Сколько? Двадцать пять гульденов. На кирпичи и раствор. И еще дюжину пфеннингов на повозку. И за работу столько же двадцать пять. Тут ведь не на один день. Договорились. Живо перебив каменщика... Хозяйка взбежала по узенькой лестнице на второй этаж, откуда тотчас же послышались детские крики, и вскоре спустилась обратно. Не одна, а в сопровождении двух мальчишек, таких же голубоглазых, как мать. Младшему было на вид лет пять, старшему десять-двенадцать. У нашего знакомого здесь недалеко есть хорошая телега с мулом. Отсчитав двадцать пять монет, пояснила вдова. Йозов мой старший сын пойдет с вами, покажет. Первым делом хитрый дьяк купил Йозову леденец изжженой патоки. Здесь же на рынке, как только отошли от дома. И брату, облизнув леденец языком, тут же попросил мальчишка. Педар спрятал улыбку. Конечно купим, только на обратном пути, а то растает. Согласен? Здорово. Ну, види, показывай дорогу. С чего матушка твоя плачет? Не бойся, с братом мы довели. Йозеф похуже обиделся. Не, не мы, что вы? Просто мама одного знакомого встретила из прошлой жизни, так она сказала. Это что ж за знакомый такой? Такой, что сохрани святая дева. Паренек быстро перекрестился на видневшееся впереди высокий шпиль собора Святого Петра и чуть помолчав пояснил: "Мать целый день плакала, как его увидала, а там хотела одного человека позвать нашего друга, но тот почему-то не мог. Вот обещал заглянуть сегодня. Сегодня? Разобоченно переспросил диак. А ну-ка, поторопимся, друг мой." Перетаскав кирпичи на первый этаж, Герр Гульт малость перевел дух и тут же принялся изображать самую кипучую деятельность. Отодвинув тяжелый комод, размечал стенку мелом. Якобы Штермейера Федор узнал сразу, и как только тот вошел, поспешно раскланился, старательно пряча глаза. Впрочем, гость на его поклон даже не ответил, сразу же бросился к спустившейся навстречу вдове. Взял за руку. Вы все еще плачете, милая Агнес, но я же вам сказал. Вдовушка обиженно надула губки. Ничего вы мне толком не объяснили. Так все в торопях. Ну, так сейчас поясню, затем и явлюсь. Что ж тогда мы стоим? Проходите наверх, дети. Эй, Йозов, Ганс, пойдите-ка погуляйте. Что? Какой еще пфенинг? «Ничего, ничего», — поднимаясь по лестнице, успокоил конторщик. «Я дам». «Это кто у вас?» Запнувшись о ступеньку, он неожиданно оглянулся на Федора. «Каменщик», — улыбнулась вдова. «Ах, на они ли все-таки?» И дорого запросил. «Хо, всего полста монет, однако...» «Он, видимо, из Риги». Будь тебе осторожна, милая, как бы городской сенат не... Голоса стихли, послышался топот, потом с лестницы кувырком скатились Ган с Йозефом и с радостными воплями исчезли за дверью. Покусав губу, Федор попытался со всей осторожностью подняться по лестнице. Увы, не удалось. Ступеньки скрипели так, словно по ним повели слона. А там наверху вне всяких сомнений разворачивалась весьма интересная беседа. Диак это чувствовал так же, как великий князь Георгий чувствовал опасность. Говорили-то наверху громко, да вот беда, здесь внизу было не разобрать ни звука, один сплошной гул. Молодой человек уши и ухо к стене прикладывал и выходил на улицу, может удастся подслушать под окном. «Тщетно!» — напрасные хлопоты. Фёдор непроизвольно выругался, и тут вдруг взгляд его упал на дымоход. Взобравшись на плоскую печку, дьяк прислушался. «Нет, ни не разобрать ни черта! Если только... если только пробить дыру...» Недолго думая, Гергульц схватил стоявшего в углу кирку, размахнулся. О боже, какой грохот! А ваш каменщик, я смотрю, вовсе не лентяй, работает, да еще как. А вот теперь, наконец-то, стало очень хорошо слышно. Прижавшись к дымоходу, Федор напряженно прислушался. Милая Агнеса. Как мне вас убедить, что я не вожу с Михаилом никакой дружбы? Он просто приходил по делам. Я сначала заметила перстень, тот самый с синим сапфиром, а уж потом проследила. Говорю же, приходил по делам, как и многие другие. Из чего вы взяли, что я видела его с той скуластой девкой два года назад, когда та... «Ну, вы знаете...» В голосе молодой вдовы явственно чувствовалась обида. «И что с того...» — голухо возразил гость. «Мало кого с кем видели вместе. У них явно были какие-то общие дела». Агнеса упрямо настаивала на своем. «А может быть, они даже любовники. И что с того, что та драная коза некрасивая и тощая?» «Пусть...» — неожиданно разозлился конторщик. «Пусть у них были дела, пусть они даже любовники. Нам-то с тобой какое дело? Этот Михаэль — страшный человек, и он сейчас рядом с тобой, рядом с нами, рядом с моими детьми. А с ним та девка!» «Я боюсь, Якоб». Послышались приглушенные рыдания. Потом звук поцелуев, успокаивающий шепот, слова: "Нет, милые, заверяю тебя, Михаил, я давно уже нет в Любике. Он уехал, уплыл в Ригу и много дальше в Руссию и Арду. Он никогда не появится здесь больше, клянусь. Не веришь? Так я прихватил с собой вексель, смотри. Это его подпись. Михаэль Горский. А вот печать, отпечаток его персня. А это сумма. «Сто тысяч флоринов!» воскликнула Агнесса. «Сто тысяч! Сто тысяч!» Якоб Штормеер усмехнулся. «И ты видишь банк?» — Вижу. Москва и... Сарай. Где это? — В Орде. В Татарии. — Вексель гарантирован самим великим князем или... Впрочем, это тебе вовсе не обязательно знать. — Ну что, теперь поверила, милая? — Теперь? — Да. — Ты меня прости, Якоб. Снова рыдание, утешение, лобзание. Ничего, ничего, милая, я тоже такой же недоверчивый. В наше время верить словам нельзя. Иное дело бумаги, да и то не всякие, а ценные, векселя. Векселя, шепотом повторил Федор. Михаэль, перстень с синим сапфиром, банки в Москве и Арде. И еще какая-то разбойная девка, оклейменная местным палачом. Девка. Девки-то он как раз и не видал. Но кто-то ведь огрел его камнем на башне храма святого Якоба. Может, она и... А может, и не она. Знать бы. Впрочем, он и так здесь немало узнал. Теперь скорее на родину. перехватить шильников или просто за ними проследить, но отыскать в любом случае. Старший дьяк больше в дом вдовы не возвращался, так и не заделав пробитую в дымоходе дыру. Уже на следующее утро он стоял на палубе корабля, крепкого двухмачтового кога, на всех парусах, идущего в ревель. От ревеля рукой подать и до нарвы, а нарва — это, считай, дома. добраться бы поскорей, доложить бы. Отправляясь в далекий поход, князь Егор позаботился и о связи, дополнив обычные ямские станции, распространившиеся еще после знаменитого похода Батыя, еще и скорогходами и почтовыми голубями, так, чтобы сведения из конца в конец огромной страны передавались как можно быстрее. Под золотым с черным двуглавым орлом императорским стягом плыли по Волге реке грозные струги с пушками, с гаковницами, с ручницами, с решительным и непобедимым воинством закованным в сталь. По суше торговыми трактами продвигалась пешая рать, точнее сказать две рати. Садниками командовал удолой князь Юрий Звенигородский. Семи остальными Иван Тугой Лук Борисович из Нижнего Новгорода. Оба князья конкуренты, едва замерившиеся волею верховного сюзерена враги. Оба друг за другом приглядывали до насилия. А как иначе? Еще в древности говорили: "Дивидо от импро, разделяй и властвуй". Сенавья Юрий, Дмитрий с Василием пребывали при великом князе Егоре в адъютантах. По младости возраста княжечьи должность куда как почетная. Даже батюшка их тем гордился. Что уж о самих парнях говорить. На головном струге плыли с императором, из одного котелка кушали. Да рядом на корме стояли, а чуть позади... Молодой татарин Азат кое во молодой Дмитрий Юрьевич живенько научил пить вино, да Азат и не сопротивлялся особо, просто подставил кружку, да сказал, что воином в походе можно. Вот и пили по вечерам, иногда и с великим князем вместе. От того сделались друзьями не разлей вода. Правда, вино питьем особо все шнею влекались, некогда было, караульную службу несли исправно. не сами, конечно, караулили в начальниках, что и ума и трезвой головы требовало. Как поведало зад, бывшие земли Великой Болгарии с городом Болгаром захватил средний сын давно покойного тахтамыша Кипек. Царевич сей, как и забубенный братец его Сейтахмед, отличался буйным нравом и дуростью, граничившей с самым неприкрытым садизмом. то велит снять с пленных кожу живым, то, по примеру Тимура, сложить из отрубленных голов холм, а то и иную зверскую потеху выдумает. Типа каждого пятого из сдавшихся в полон ослепить, остальных закопать в землю живыми. Оттого боялись все кипека, да не уважали, а родной братец Джалал-аддин, самый главный мятежник и основными их силами командующий. Вообще сплавил строптивого братца на север, в Булгар. Еще не взяв сарай, а сплавил, справедливо опасаясь массового недовольства от буйной кипековой орды. Пусть уж лучше на севере, подальше бесчинствуют. С хлыновцами сабли скрестят. — Ну здравствуй, славный город Булгар! — положив руку на саблю, промолвил про себя Егор. С важным императорским видом он стоял на насуструга, на увешанном алыми щитами помосте, рядом с большой бронзовой пушкой, около которой уже возились пушкори, готовые ударить по вражеской крепости по первому приказу великого князя. Сложенные из белого камня стены древней болгарской столицы только что показались и из заизлучены. Возникли испелины тающего на глазах утреннего тумана, словно проявились на фотобумаге. Высокие, увенчанные зелеными крышами башни, большой минарет, малый минарет, мавзолей. Сейчас нужно будет брать этот город на штык, вернее, на саблю. Управиться судовой ратией или подождать до прихода сухопутных сил, коим уже направлены гонцы. Наверное, можно и не ждать. Чего уж, коли уже пришли. Тем более никаких страшных предостерегающих видений у Вожникова нынче не было. А значит, все будет в порядке. Значит, город будет взят. Покусав губу, князь обернулся к воеводе и махнул рукой. «Готовится к штурму!» «Княжа!» Выхватив саблю из ножен, вдруг закричал Дмитрий. «Впереди лодии! Прямо к нам плывут! Уж как мы им сейчас врежем! Стоять!» Егор быстро охолонул юного своего адъютанта. «Сначала глянем, чего хотят. Лодей-то всего три. Для нашего флота маловато. Так может, они с порохом? Сейчас подплывут ближе, дорванут. Дозволь княже проверить». «Охолонись!» Вожников приложил к левому глазу окуляр подзорной трубы. «Охолонись, говорю, Митька, там, похоже, и воинов нет. Толстяк какой-то, старики в белых челмах, все разодеты богато, о-о-о, кланяются». «Ха!» — радостно воскликнул Дмитрий. «Сдаются вражины! Ча испугались!» Махнув рукой, Егор поспешно пошел на корму. Влачь мне ковры расстелить, кресла. Болгарских посланцев он уже принял со всей подобающей важностью, сидя на золоченом кресле, наброшенном на палубу варсистым персидским ковре, в окружении, говоря иностранными словами, самого блестящего рыцарства, при полном боевом облачении воевод, княжичей и всех прочих. Лучный толстяк в роскошном шелковом, в желтую и зеленую полоску халате оказался болгарским градоначальником и смаилом мерзой, причем был поставлен на это место волей великой хан Шайгиль, а вовсе не повелением мятежников. Так что Кипек сюда не приходил? Удивилась окнец. Почему не приходил? Приходил. И Смаил Мирза с неожиданной веселостью разбил руками. Да только вот, как пришел, так и ушел. Выбили мы его. Надоел, шакал. Тем хуже Гюрзы ядовитейший. Выбили, говорите. И много при том погибло? Много на нашу сторону перешло. Ухмыльнулся посланец. Особенно после того, как Кипек приказал часть своих воинов казнить, а каждому пятому... Дать плетей. За то, что напились сразу после того, как мы ворота открыли. Вожников приподнял бровь. — А, значит, все ж таки открыли. — Пришлось. Снова развел руками городской голова. — Но потом мы их того. Прогнали. А этот шакалки-пек едва утек с преданной сотней. Да, говорят, свои же ему голову и снесли. — Да-а-а. Выслушав, Егор обернулся к княжечам. Видите, друзья мои, не всегда правило бей своих, чтоб чужие боялись действует. Иногда и вовсе наоборот выходит. Так что на будущее: с подвластными людьми будьте строги, но справедливы. Палку не перегибайте. То так, так. Охотно закивал и смаил Мерза. Тучный с толстым добродушным лицом. он походил на этакого старорусского помещика, хлебосольнейшего хозяина и человека добрейшей души, причем человека умного и знающего себе цену. А глупца бы Айгиле не назначила на столь важный пост. Сама девушка умная, великая царица золотой орды дураков-лизаблюдов не переносила на дух. Не раз говоря, что умного... пусть он мерзавец или даже враг, всегда можно переубедить, привлечь на свою сторону и заставить работать как надо. А дурак, он и есть дурак. А упертые и неубеждаемые люди опасны. В первую очередь для себя, но и для порученного дела тоже. Вы явились вовремя, великий государь. Исмайил Мирза и не скрывал своей радости. Кипек это мы прогнали, но с одня на день мы ждем нападения разбойников хлыновцев. Ничего, с усмешкой заверил Егор. Уж с хлыновцами там и как-нибудь управимся. Чай все наши люди. Вожников и сам когда-то разбойничал, и даже своя ваташка у него была. И с коей нынче иных уж нет, а те далечия. Их и осталось-то всего ничего. Никита, купи веник, Федор. Как там Федя в Любике? Управился, разведал, что надо. Должен бы, паренек упрямый, умный. Должен. Болгарский мерза пригласил князя и всех его сподвижников отобедать и отдохнуть, а уж потом плыть дальше. И еще несколько смущенно, но твердо попросила оставить небольшой русский отряд для обороны от хлыновцев. Думаю, сотен пять нам хватит, великий государь. Уж так оставлю. Вообще-то за глаза хватило бы и двух сотен. Да еще кого-нибудь из авторитетных воевод, чтоб мог разговаривать с хлыновцами от имени великого князя. Хватило бы. Ну раз городоначальник говорит пять, так тому и быть. Народу слава богу войски хватало, а северные земли прикрыть надо. Вдруг да вместо Кипека кто объявится, Саид Ахмед, Кадырберды или Сентяк, или тот же Джелаладдин, не добившись успеха в сарае, захочет взять столицу и с мором полностью перекрыв Волгу и Тиль с юга и севера. на разостланном во дворце、Исмаил、и смаило мерзые ковры сверкали золотом кубки и чаши, словно живые возлежали на серебряных блюдах жареные осетры, длинной человеческий рост и даже больше. Эх, водилась тогда рыбка в Волге, не переловили еще. Кроме осетров еще была жареная баранина, плов. Бежбармак, щербет и прочие яства, приготовленные настолько вкусно и настолько изысканно украшенные, что каждая хотелась попробовать. А еще играла музыка: дуэтар, бубны, флейты. Извивались в сладострастном танце молодые с украшенными жемчугом пупками девы. Вот это да! Толкая в бок старшего брата, кивал на танцовщика молодой княжич Дмитрий. Да хватит тебе, Вася, си трину жрать. Гляди, девки какие. Ох, я бы вон ту, и вон ту, и вот эту. Перехватив жадные взгляды, Вожников погрозил княжичем пальцем, да потом молчав момент шепнул: Буде хозяин девками угостит. Так те и ваши, а сами брать ни ни. Не поважделяйте. Дмитрий оситриную подавился. А он угостит княжа, а? Думаю, угостит. Ухмыльнулся Егор. Иначе с чего бы они тут пляшут? Вот вот. Обрадованно закивал Дмитрий. Я и говорю, чего они так выкобениваются? Ясно чего? Корвищи. Облизав серебряную двузубую вилку, Василий охотно поддержал браться. Коровищи, да, да, ведь и их бы, сказал же, попробуйте, осадил князь. Терпения только имеете. Что у себя в княжестве девок не видали? Таких голых княжи не. Фу, тоже мне. Сексуальные агрессоры выискались. Типа моего знакомца старого. Какого, княжи, знакомца? Ах, не вникайте. И стой, прежней жизни. Был там такой Леха, вот такой чувак. Но насчет баб, вот уж точно, агрессор. Егор задумался, вспомнив вдруг прежнее свое житье. Пилораму, лесовоз фишкой... прикольного брата на Леху. Как поедет тот в город, так обязательно что-нибудь тя такое вытворит. Выкупай потом из участка. И главное вины своей потом ни за что не признает. Все у него девки виноваты. Так, а кто ж еще Ёл и Палы? Ну ты сам подумай, Егор. Ежели девка шортики по самые никуда надевает, аж блин задница торчит, да маечку выше пупка. Значит, ясно, чего хочет. Я и подваливаю. Чего терять-то? Они сразу по полиции я. У блин, заразы. Сами ж заманивают. Ты верно, Леха из Средней Азии. Чего, чего? Так же, как они рассуждаешь. Оторвавшись от внезапно нахлынувших воспоминаний, Вожников повернулся к сидевшему слева градоначальнику. Хотел попросить танцовщиц для княжичей, да не успел, прерванный появлением собственного вестового, командира дозорной сотни. Большой флот на реке, великий государь. Гремяда с пехотой сообщил вестник. Хлыновцы. Ну и хлыновцы. И что? Сделанным безразличием Егор пожал плечами, снисходительно глядя на изменившееся лицо Измаила Мирзы и его приспешников. почтенных болгарских горожан. Ущая их этаманы сюда явятся, разберемся. Они никого не слушают, княже. дернув шеи доложил сотник. Мало того, уже начали обстреливать наши лодии и город. Обстреливать? А нука! Быстро вскочив на ноги, князь в миг претрезвел и махнув рукой княжичам, живо за мной. Выбежал из залы, чувствуя за своей спиной поспешные шаги вестового. Младшие Юрьевичи, к их чести сказать, тоже не отставали. Позабыв про девок, бегом бежали за князем. Дмитрий даже умудрился прыгнуть в быстроходную вестовую ладейку, составив свиту великого государя вместе с Азатом и воеводами. «Быстрей!» — крикнул Егор гребцам. «Живей! Шевелитесь!» И впрямь нужно было спешить. Вниз по течению реки, щетинясь копьями, медленно спускалась громадная судовая рать под синими с черным жуком стягами хлыновской вольницы. Этакой местной тортуги. «Двести ушкуев», — деловито докладывал дозорный. «Это не считая насадов и лодок. Стреляют нечасто, пушек, похоже, мало. Или пороха». Перебил младший Юриевич. А может просто берегут ядра. Егор натянуто улыбнулся. Молодец, парень, соображаешь. Окрыленный похвалой государя, юный княжич распрямил плечи, гордо выпятил сияющую латными доспехами грудь, для его возраста весьма широкую. Недаром Дмитрия уже прозвали шеем мягкой шеем мягкой. Шею мол, намнёт каждому, не смотри, что молодой. Как тут же припомнил князь, согласно другой версии, сие прозвище произошло от татарского чемек или шемек. Украшения, кои всякие там кольца, браслеты, серьги, младший Юрьевич очень даже любил. А кто не любил? Сам великий князь в кольцах до самоцвета хаживал. Так было надо по одежке встречали. Вот и сейчас великий князь набросил поверх бойданны алый шелковый плащ. Шлем на его голове сиял позолотой не хуже императорской короны. Позади на поднятом вверх копье гордо реяло орлеанское императорское знамя. За ним чуть пониже синий золотом облик Новгородской Святой Софии. Сентябрь в снежных местах считался еще месяцом летним, еще не опадали листья. Еще буйно зеленела степная трава, а в высоком, едва тронутом легкими облаками небе безмятежно сияло солнце. И не просто сияло, жарило. Влекомая мерными взмахами весел ладья быстро приближалась к чужому флоту. Уже стали хорошо видны не только суда, но и сами хлынуться ушкуйники. Вечно мятежные пираты волжских вод. наводившие страх на все ордынские пределы. Туда. Внимательно всмотревшись вперед, Вожников указал на крупный, изукрашенный, позолоченный резьбой струг, с увешанными щитами боевой носовой надстройкой башни. Похоже, это и был корабль головного атамана. Раньше его звали Иван Кольцо, а с новым Вожников еще знаком не был, даже как звать не ведал. Последнее время отоманы в славном пиратском граде Хлынове менялись, как власть в лихие времена гражданской где-нибудь на Кубани. Красные, белые, зеленые, анархисты. Углядя в бесстрашную лодью, ушкуинники перестали стрелять, а с головного строга даже сбросили веревочную лестницу, что было весьма неплохим знаком. Значит, сейчас лишь формально признающий власть великого князя народец готов к диалогу, к сотрудничеству. Живо вскарабкавшись по лестнице на борт пиратского судна, Волжников зашагал на корму, сопровождаемый вооруженными как не попада разбойниками и своей собственной свитой в лице юного княжича Дмитрия, молодого воеводы Авдея Викентьева и сотника дозорной стражи. Маловато, конечно, для совсем уж солидного представительства, но все же лучше, чем вообще никого. На корме великого князя уже дожидались почти все воровские атаманы, словно барышни в шелка разодетые в живописные восточные ткани. Все они и одежкой и не менее живописными позами чем-то напоминали Егору киношных пиратов Карибских вод. Такие же ухмылочки, усмешки, руки небрежно положенные на эфесу сабель. Что этим людям, князь? Пусть даже их собственный сюзерен, пусть даже великий. Где государь, а где хлынов? Ежели что, так для начала еще добраться нужно. А силы речных пиратов, ну пусть поменьше, чем у князя, но не намного, тем более. Все закаленные в боях головорезы, каждый из которых в бою стоит троих. «Я, великий князь Георгий, желаю говорить с вами, вольные хлыновские люди!» Выставив вперед правую ногу, без предисловий бросил Вожников. «Кто из вас головной атаман?» Разбойники переглянулись. «Ну я!» — с ухмылкой выкрикнул молодой бугай. Здоровущий на голову выше Вожникова. Он сделал несколько шагов вперед, невежливо оттолкнув плечом дернувшегося было на перерез Дмитрия, от чего бедолага княжич подобщий смех отлетел в сторону, едва не ударился головой о фальшборд, свисевшими на нем щитами. Егор тут же перенес тяжесть тела на правую ногу и быстро, легко. Без замаха ударил на хало в челюсть. Ну, нарывался же, явно нарывался. Тем более князь не любил, когда обижали своих, в данном случае юного княжича. Очень техничный вышел апперкот. Тренер бы похвалил непременно. Молодой наглец даже не ойкнул, просто повалился взад себя через борт в реку. Вынырнул, очумело вращая глазами. Как князя встречаете, черти! Горожано сдвинул брови Игорь. Что, забыли, как кланиться?